«Утверждение первое. Мне часто недостает выдержки». Если бы кто-то спросил Жанночку, что в ее жизни главное, она бы ни на секунду не задержалась с ответом «Конечно же, любовь». Что может быть еще важнее в жизни, чем это? Жанна столько лет занималась этим вопросом, изучала его теоретически и практически, что стала, можно сказать, профессионалом сердечных дел. Психология личных отношений была исследована ею от и до. От реального официально зарегистрированного брака до легких ни к чему не обязывающих интрижек. И то, и другое ее разочаровало невероятно. Девушка стремилась к отношениям доверительным, заботливым. Мечтала найти кого-то, с кем она могла бы построить по-настоящему близкие отношения. Кого-то, кто понимал бы и ценил ее прекрасные душевные качества. В том, что на душевные качества были прекрасны, сомневаться не приходилось. Она многократно доказывала это с убедительностью асфальтового катка. Впрочем, для объективности следует отметить, что Жанночка действительно верила в любовь и всей душой стремилась найти и осчастливить кого-нибудь, не столь уж важно кого. За все эти годы научно-популярных изысканий Жанна убедилась, что основная проблема заключается в измельчании и опошлении нынешних мужиков. Ее бывший супруг теперь работал слесарем в Дейзе и любил заниматься виртуальной любовью с нарисованными мультяшными женщинами. А ведь он был не самым худшим вариантом когда-то. Да, мужики ничего не хотели, кроме пива и чипсов, и эта проблема никак не поддавалась решению. Однако Жаночка не опускала руки и продолжала строить любовь всем ветрам на зло. С кем? Ну уж, с кем придется. Главное, чтобы отношения были правильными. Жаночка ратовала за чистоту отношений. Ее нынешний ежик подавал определенные надежды в смысле душевности, однако не оставлял Жанну и без опасений. Любовники были вместе уже два месяца. Несколько раз крепко поругались. Один раз ежик даже собирал чемоданы, но они так и не разошлись. Это был хороший признак. И еще он делал отличный кофе по утрам, без просьб и уговоров, а исключительно по собственной инициативе. А это было важно, так как у самой Жанночки перед работой вечно не хватало времени заняться этим. Так что в определенном смысле ежик был совсем неплох. С другой стороны, у ежика был и один, но большой изъян, с которым надо было долго и методично бороться. Он не был амбициозен, он ни к чему не стремился, даже к тому, чтобы найти приличную работу. Ежик перекатывался с одного места на другое, то чем-то приторговывал, то что-то распространял. Но денег от этого не было никаких, и Жанне по-прежнему приходилось разбираться с финансовыми проблемами самостоятельно. С третьей стороны, при определенных усилиях, при методичности и упорстве, разве не справится Жанна с этой пустяковой, в общем-то, проблемой? Разве не найдет способа стимулировать его деловую активность? Ради любви-то? Та... В общем, Жанна была в задумчивости. Вообще-то, барышня не была меркантильна. Она много времени потратила на психологию, на изучение разнообразных теорий о жизни и теперь могла смело утверждать, что знает о том, как устроен этот мир. Такие понятия, как гармония, космическое благо и прочая эзотерическая терминология не были для нее пустым звуком. Так что Жанна понимала и про деньги, что они не более, чем поток энергии, отражаемый нами же самими. И стоит нам только посильнее захотеть, как этот самый поток хлынет к нам, как шампанское из бутылки, которую взболтали. Да что об этом говорить? Деньги – это не тот момент, на котором стоит заострять внимание. Да, все это так было для Жанны, но только не сегодня, 5 сентября, в пятницу, в 10 утра, день солнечный с легким юго-восточным ветром. Сегодня дамочка предпочла забыть о теории космического блага. Она стояла перед банкоматом на первом этаже своей родной конторы, и с яростью взирала на табло. — Что не перевели? — грустно спросила Маша, коллега из эндокринологии, ординаторская которой была по соседству с отделением Жанны. — Нам тоже. — Черт знает что! Как мне теперь выходные пережить? — Они нашу зарплату крутят, а проценты себе в карман кладут, — поделилась подозрениями Маша. — Я читала статью в газете. У них есть даже какой-то овердрафт, кажется. — «Можно на три дня судить деньги другому банку и получить процент. Вот и крутят». «В газете? Подкармливаешь желтую прессу?» — усмехнулась Жанна. «Тебе не говорили, что газеты читать вредно. От них не сварение желудка бывает». Еще Булгаков писал. «А ты что-то плохо выглядишь? С дежурства, что ли, домой?» — перебила ее Маша. «Ага», — печально кивнула Жанна, вытаскивая видавшую виды карточку из зловредного автомата. «Иду домой наверное, смерть. У меня кран течет. Баночку. Меняем ее раз в три часа, а денег нет. Так что ничего хорошего меня дома не ждет». «А ежик?» — резонно уточнила Маша. Она, признаться, не была уверена, что Жанночкин ежик не сменился за то время, что они не виделись. «Но какой-то же ежик у Жанны дома всегда находился?» «Ежик щиплет травку, за мой счет». «Нет, ну почему жизнь так несправедлива?» — возмутилась Жанна. Они не могли задержать зарплату в следующем месяце. У меня все ходы расписаны, а они сбивают с ритма. Что мне сказать соседям, когда у них полет с потолка? Что у нас деньги на овердрафте? «Нет, я не понимаю тебя», — поделилась Маша, сопровождая Жанну на выход, проходной. «Зачем нужно жить с мужчиной, если он не может даже крана починить?» «Ради чистой любви», — улыбнулась Жанна. «И ради здоровья тоже. А, впрочем, ты права». А задачу-ка я его, пожалуй, не все же ему прохлаждаться. Это правильно, одобрила Маша, проходя через турникет. У них в больнице с охраной все было очень даже серьезно. Электронные пропуска, видеокамеры, строжайший контроль. Правда, пройти или даже проехать на территорию больницы и без пропуска не составляло никакого труда. 50 рублей, ну максимум 100, и ты паркуешься у входа в приемное отделение. Плюс улыбка от охранника бесплатно. Сервис но это только для посетителей под строжайшим секретом. -с -с. А сотрудники, забывшие, к примеру, пропуск в другой сумочке, получали от стражи врат по полной программе. Жанну это бесило. Девушка мечтала что-то сделать с этим, а пока ей приходилось бросать машину за воротами на общей парковке. Для постоянного пропуска на машину требовалось разрешение главврача, то есть читай «невозможно ни при каких раскладах» и «иерархия». Или полтинник за въезд. А какой тут полтинник, когда вода из трубы в баночку капает? «Тебя подвести? – спросила Жанна Машу, кликая ключом сигнализации. Их больница располагалась в экологически тихом месте недалеко от МКАДа. И очень далеко от любого метро. До речного вокзала три дня на оленях. Даже до планерной из-за пробок добраться невозможно. Одно слово «химки». В свое время именно это расположение стало причиной покупки автомобиля настолько далекого от мечты, но столь приближенного к материальному положению Жанны. Старенькая восьмерка заводилась только после того, как трижды хлопнешь правой дверью. У машины не открывалось окно со стороны водителя, а в остальном — прекрасная маркиза. — Ага, давай, тебе куда? — поинтересовалась Маша. — Домой! — вздохнула Жанна. — Еще бы, с ее последним стольником в кошельке далеко не уедешь. Хорошо хоть бензин есть почти полный бак. «А все-таки какого черта?» Жанна в который раз подумала, что все ее ежики – это какой-то эрзац, а не мужчины. Почему она должна так страдать? Почему нынешний ежик не может нормально работать? Этот вопрос возникал у нее не в первый раз, но сейчас он набрал громкость и силу, нужную для того, чтобы начать скандалить. Жанна едва сдерживала себя. Подъезжая к дому, она попыталась немного сбавить обороты. «Неужели я так много прошу?» — кричала ее израненная душа. «Неужели же в этом есть что-то плохое? Помогать друг другу быть ответственными?» — продолжала она. Но невозмутимый внутренний голос отвечал ей. «Ты, милочка моя, вспомни, чем скандал кончился в прошлый раз. Забыла? Или хочешь, чтобы ежик забрал свои вещички?» «Одна давно не была?» «Но это же невозможно!» — возмущалась Жанна. «Разве это отношения?» Разве его чувства ко мне не должны его как-то подтолкнуть? Почему я вынуждена тянуть все сама? Не обязана. Только вот потом не жалуйся, ладно?» Жанне всегда было трудно договориться с самой собой в такие моменты. С одной стороны, краны, баночка, пустая кредитка и отсутствие денег на новые осенние сапожки, которые она видела в обувном напротив больницы. С другой стороны, на тот момент, когда на вечеринке познакомилась с ежиком, Она почти полгода была совершенно одна. Случайные свидания, закончившиеся ничем не в счет. И быть одной Жанне не нравилось, совсем не нравилось. Она плохо засыпала по ночам, ей нужен был рядом какой-нибудь человек. Она чувствовала себя лучше всего, если знала, что ее кто-нибудь любит. Так что скандалить – это не выход. И Жанна попыталась сдержаться. Впереди было три выходных дня, и она решила не портить их себе. «Я дома!» Отрапортовала она, открывая дверь ключом. «Жанна, это ты?» – немедленно откликнулся ежик, сидящий в своем любимом кресле с компьютером на коленках и огромной чашкой чая на журнальном столике. Жанна увидела все это, заглянув из прихожей в комнату. Она моментально отметила пустой пакет из-под печенья, море крошек в радиусе двух метров вокруг ежика, мокрые круги от кружки на журнальном столике, которые она когда-то купила в Икеа. «А ты что, кого-то еще ждешь?» – холодно переспросила она, стирая всякую доброжелательность со своего лица. «Добрая женщина пока подождет. Какого хрена?» «Жануся, ты представляешь? Оказывается, на просторах интернета можно сделать сайт совершенно бесплатно. Надо только покопаться, прикинуть, что к чему. Можно даже сделать сайт специалиста. Представляешь, как это будет здорово!» «Ежик, я сколько раз просила не пить тут чай?» Спокойно, но холодно одернула его Жанна. «Я так как-то взволновался! Я все уберу!» «Ежик, это просто свинство! Почему ты слопал все печенье?» «Не заметил!» — удивился он, действительно с очень достоверным удивлением оглядывая пустой пакет на столе. «Хочешь, я сбегаю и куплю еще?» «Сбегай и купи!» — ехидно кивнула Жанна, прекрасно зная, что, чтобы купить, надо просить деньги у нее же, у Жанны. «Жанночка, а ты чего такая?» «Что-то случилось? Что-то на работе? Опять охранник нагрубил?» Ласково и взволнованно спросил ежик, гениально игнорируя острый угол. Вот что в нем было действительно здорово, так это то, что он умел вот так гениально уходить от удара и просто его не замечать. Но сегодня Жанна не собиралась спускать все на тормозах. «Случилось!» — еще холоднее кивнула она. «Нам задержали зарплату. А поскольку я единственная, кто в этом доме зарабатывает хоть какие-то деньги, Получается, что теперь нам это самое печенье купить не на что. У меня осталось сто рублей». «Надо же, какие сволочи!» — моментально завелся ежик. Он нахмурился и забегал по комнате, спотыкаясь о мебель. «Да, ты права, я должен поменьше думать о себе и помогать тебе. Ты моя девочка, ты не должна все тянуть на себе». «Это уж точно», — прищурилась Жанна. «В эту игру они с ежиком еще не играли. О чем это он?» «Я завтра же начну искать работу. Мне предложили тут сторожем подработать. Наверное, придется согласиться. Я, правда, не хотел, там все-таки работа суточная, и деньги не такие уж большие. Но что делать? Выбора-то нет. Ладно, ты отдыхай. Пойди в ванну прими. Мы что-нибудь придумаем». «Ты серьезно?» – удивилась Жанна. «Ты хочешь пойти работать сторожем?» «Да хоть грузчиком, лишь бы ты не злилась». «Ладно, подумаем», – растерянно пробормотала Жанна, не зная, как отреагировать на такую сговорчивость. «Грузчикам это, конечно, хорошо, но это было совсем не то, что она ждала от своего ежика. Зачем ей грузчик? У нее уже был слесарь. Кстати, о слесарях. Жанна задумчиво потерла лоб, глядя на то, как мечется красивый, весьма красивый, хоть и не первой свежести ежик. «Надо позвонить Бориске». Определенно, шансов на то, чтобы ежик самостоятельно справился с проблемой баночки экрана, немного. Значит, Бориске, не хочется, а что делать? Три выходных дня до следующей смены можно и не дотерпеть. Как прошел рабочий день? Спросил ежик, когда Жанна выпила чаю и немного расслабилась. Все нормально, только устала. Операция долгая. Лучше бы я уж кесарево делала. Ей-богу. Чик, и можно идти истории писать. А тут? Пробормотала она, подумывая, как бы ему получше обставить необходимость Борискиного визита. Все-таки это не самый приятный вариант – визит бывшего мужа. «Хочешь, я приготовлю тебе макароны? Будешь макароны?» – продолжал он. Жанну все еще удивляла эта приторная заботливость, которая он окружал ее уже два месяца. Кофе по утрам, макароны по вечерам, высшее образование, факультет экономики, умеет себя вести, умеет себя подать. Почему же он сидит на ее кухне в ее же тапках? Странно, странно. Ладно, разберемся. «Нет, я ничего не хочу. А какие у тебя планы? На выходные, я имею в виду. Будешь дома?» «Да, что, ты что-то хотела? Ты устало выглядишь, тебе надо больше отдыхать. Кто вообще придумал эти дежурства? Что ты наоперируешь, если до этого 20 часов на ногах? Скажи это нашему главному». Вообще-то даже не ему, а министру здравоохранения. «Слушай, когда мы будем кран-то Может, на выходных?» Издалека осторожно зашла она. «Ах ты, я забыл про этот кран. Мы так редко бываем просто вместе. Завалились бы на диван, отоспались, кино какое-нибудь посмотрели бы. Я тут скачала одно про пришельцев». «Я про пришельцев не люблю», — замотала головой Жанна. В тепле и уюте малюсенькой двушки в Бусинове, накрытая пледом, Жанна смогла, наконец, расслабиться и отключиться от всех этих мелких проблем, которые, как комары, зудели, зудели, зудели и зудели. А ведь она и вправду устала. Операция длилась 6 часов, хотя все понимали, что никакого от нее не будет толку. Все равно пациент умрет, травмы несовместимы с жизнью. Каша, а не пациент. Но 6 часов как с куста. Падало это изнеможение. «Хочешь, посмотрим доктора Хауса?» – предложил ежик чем заставил Жанну вынырнуть из сонных мыслей и удивленно уставиться на него. «Ты что, думаешь, мне этой ерунды на работе не хватает?» «Ну, мне нравится, а мне нет». «Ладно, пойду кран посмотрю», — буркнул ежик и отчалил в сторону ванной, чем вызвал Жанни на беспокойство. «Сейчас? А когда?» — вытаращился он. «Посмотрю, что там надо прикупить. Наверное, крепеж потек». «Может, я все же Бориске позвоню?» не сдержалась Жанна. Ежик помрачнел. Глядя на него, Жанна суетливо добавила. — А то если ты сломаешь там что-то, как я потом хозяйке это объясню? — Я и так не представляю, как с ней буду договариваться о деньгах. Зарплату-то вообще неизвестно, когда дадут. Может быть, ты сможешь за меня в этот раз заплатить? — За квартиру? — нахмурился ежик. А сколько? — Тысячу долларов, — развела руками Жанна. — Я тебе потом компенсирую. Ну, как зарплату дадут. «Хотя ведь мы же тут вместе живем?» «Да, конечно. Но у меня же нет таких денег», – окончательно помрачнел ежик. Жанна с интересом наблюдала за его реакцией. «Значит, о деньгах говорить не хотим. Да, возможно, сейчас был не самый лучший момент для проверочки. Но ведь зарплаты действительно нет. Пусть теперь пошевелит мозгой. Надо у кого-нибудь занять, что же делать? Ладно, ты пока подумай, я тоже подумаю». «Но кран-то все равно чинить надо», — сменила тему Жанна. «Я не хочу, чтобы твой бывший сюда приходил. Мало мне того, что он у тебя деньги занимает». «Вот и отработает», — подвела промежуточные итоги Жанна. Весь этот трюк был пустым ритуалом, потому что рано или поздно все делалось именно по Жанкиному. Как и ожидалось, ежик сдался после непродолжительной, но бурной обиды, а также после нескольких пассов отверткой после которых в баночку уже не капало, а лело. И Жанна с выражением высочайшего долготерпения на лице позвонила Бориске и, прилюдно, чтобы ежик не сказал потом, что она там любезничала, объяснила Бориске, что долг платежом красен, и чтоб комплект крепежей и вообще все, что нужно, он захватил с собой.